Глава 0.1.1.0. Лабиринт одиночества. «Кто ну, вы такие? Из, из какого, какого мира прибыли? прибыли? Какова, Какова цель, цель вашего визита?», визита? – сыпал вопросами женский голос из динамиков. Максим, Ярослав и Алиса очнулись в небольшой комнате с огромным зеркалом во всю стену. Кто-то их переодел в коричневые пижамы. Кроме них в комнате никого не было. «Меня зовут Ярослав. Это Максим и Алиса. Где мы находимся?» «Ярослав, Максим и Алиса, вы находитесь в центре контроля перемещений Института пространства-времени. Повторяю вопрос. Какова цель вашего визита?» Настойчиво продолжал голос. «У нас нет цели. Мы даже не понимаем, как здесь оказались», – включился в разговор Максим. «Ваше перемещение было обнаружено патрулем контроля аномалий. После необходимых процедур вы были доставлены сюда». «А где вы нас обнаружили?» – пытался выяснить Ярослав. «Это не важная информация. Характеристика ваших псиволн указывает на отклонения, характерные для перемещенцев». «Вы хранители кармы?» – наугад спросила Алиса. Голос молчал несколько минут. «Нет, мы поддерживаем их идеи, но действуем самостоятельно». «А мне можно узнать, кто такие хранители кармы?» – спросил Максим. «Вы можете спросить своего друга. Мы видим, что он вполне осведомлен об этой организации» ответил невидимый собеседник. «Что вы хотите от нас?» спросила Алиса. «Убедиться в том, что вы ничего не принесли в наш мир», сообщил голос. «Мы безопасны. У нас нет никаких злых намерений», заверил незримого собеседника Ярослав. «Мы это видим. Кроме того, у двоих из вас синхронизированные волны эмпатии. Мы предлагаем вам пройти через один эксперимент. Вы сможете сами решить свою судьбу. Вы согласны?» «Согласны». Ярослав показал большой палец в зеркало, за которым, как он знал из фильмов, за ними обязательно кто-нибудь наблюдает. Дверь открылась, давая возможность покинуть помещение. Они оказались в длинном белом коридоре, освещенном мягким, почти невидимым светом. Стены были гладкими, без каких-либо украшений или указателей. Воздух был прохладный, но не неприятный, а тишина настолько плотной, что казалось, будто она давит на уши. Коридор изгибался под прямыми углами. «Ну что, идем?» Неуверенно спросил Максим, оглядываясь на друзей. «У нас нет выбора», – пожала плечами Алиса. Они медленно двинулись вперед. Их шаги отдавались эхом в пустом коридоре. Через несколько минут среди однообразных дверей с различными надписями они увидели дверь с табличкой «Зона реабилитации». «Реабилитации?» – удивленно произнес Ярослав. Дверь легко открылась, когда они ее толкнули. Внутри их встретил просторный зал, напоминающий что-то среднее между больничной палатой и научной лабораторией. В центре комнаты стояла кровать, окруженная экранами и странными устройствами, которые издавали тихие щелчки и гудения. На кровати с ногами сидела девочка лет 12 в белой больничной рубахе. Длинные светлые волосы были растрепаны. Широко раскрытые глаза, казалось, смотрели куда-то вдаль, не замечая окружающего мира. Глаза были черные словно поглощали весь свет вокруг. Они казались лишенными жизни, холодными и безэмоциональными, словно пустота, которая затягивает в себя. Их глубина вызывала ощущение, будто за ними скрывается что-то древнее и непостижимое, что-то, что не должно быть увидено. Взгляд таких глаз пронизывает до мурашек, оставляя чувство тревоги и беспокойства, будто они видят тебя насквозь. Заглядывая, самые потаенные уголки души. «Кто это?» шепотом спросила Алиса. «Не знаю», ответил Ярослав, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Девочка, казалось, не замечала их присутствия. Она сидела, обхватив колени руками и тихо напевала какую-то мелодию. Ее голос был мягким, почти невесомым, но в нем чувствовалась глубокая печаль. «Эй!» осторожно позвал Максим, делая шаг вперед. «Ты кто?» Девочка не ответила. Она продолжала смотреть в пустоту, словно ее сознание находилось где-то далеко. «Может, она не слышит?» – предположила Алиса. «Или не хочет слышать», – добавил Ярослав. В этот момент из динамиков раздался тот же голос, что и раньше. «Это Лиза. Она, она одна из тех, кто побывала за пределами нашего мира. Мы не можем ее отпустить, но и держать в изоляции тоже не хотим. Она особенная». «Что с ней случилось?» – спросил Ярослав, чувствуя, как его охватывает странное чувство жалости. «Лиза слепая от рождения. Когда мы включили генераторы псеволн, она оказалась единственной, кто не поддался их воздействию. Мы думали, что она безопасна, но...» Голос замолчал, словно подбирая слова. «Она находится одновременно в нескольких мирах, но ни в одном не присутствует полностью. Из одного из них она принесла с собой что-то чужое». «Что-то, что, что мы не мы можем контролировать. контролировать». «Что именно?» – настороженно спросил Максим. «Мы не знаем, но, но это зло. зло. Оно но скрыто в ней, и мы не можем его извлечь, не причинив ей вреда». «Так что, вы просто держите ее здесь, как в клетке?» – возмутилась Алиса. «У, «У нас нет выбора», выбора – ответил голос. «Мы, мы не можем рисковать. рисковать». Лиза, казалось, наконец заметила их присутствие. Она медленно повернула голову в их сторону, и ее пустой взгляд встретился с их глазами. Внезапно ее губы дрогнули, и она произнесла, «Вы... вы видите меня?» Ее голос был тихим, почти шепотом, но в нем чувствовалась надежда. «Ну, конечно, мы тебя видим», — мягко ответила Алиса, делая шаг ближе. «Ты не одна». Алиса улыбнулась, но ее улыбка была печальной. «Здесь так давно никого не было», — прошептала она. Они все ушли. Все, кроме меня. Кто ушел? Спросила Алиса. Все? Весь мир. Они просто исчезли. Я осталась одна. Это не так, сказал Максим. Мы здесь, и мы тебя видим. Лиза снова улыбнулась, но на этот раз в ее глазах мелькнула искорка жизни. Спасибо, прошептала она. Я думала, что сошла с ума. В этот момент голос из динамиков снова заговорил — «Мы должны но вас предупредить. предупредить, Лиза опасна. То, И что она принесла, она принесла с собой, может уничтожить наш мир. И, И... да, она, она слышит ваши голоса, голоса. Только, только ваши голоса». «А что, если мы поможем ей?» – предложил Ярослав. «Может, мы сможем найти способ избавиться от этого зла, не причиняя ей вреда?» «Это невозможно», – ответил голос. «Мы пробовали, но если вы хотите рискнуть...» «Мы не будем вас останавливать. Именно этот шанс мы вам предоставляем». «Рискнуть?» – переспросил Максим. «Что это значит?» «Это значит, что вы можете помочь ей. Главное – завоевать ее доверие, стабилизировать психологический фон. Но если что-то пойдет не так, последствия будут на вашей совести». «Мы согласны», – твердо сказала Алиса, обмениваясь взглядами с друзьями. «Мы не можем оставить ее здесь одну». «Тогда действуйте», – сказал голос но помните, «Но помните, вы, вы предупреждены. предупреждены». Дверь за ними закрылась, оставив их наедине с Лизой. «Мы хотим помочь тебе». «Ты готова?» – спросил Ярослав, садясь на край кровати. Лиза кивнула, но ее руки дрожали. «Мы поможем тебе», – сказала Алиса, беря ее за руку. «Ты не одна». Максим тем временем начал осматривать мониторы и устройства вокруг кровати. Это было довольно сложное диагностическое оборудование, получающее данные буквально обо всех процессах, происходящих в подопечной. От физического до психического состояния. Причем никаких проводов и датчиков на Лизе не было. Один из приборов моделировал картину, которую воспринимала Лиза. На мониторе в черноте переливались три мерцающих силуэта. Картинка послушно менялась, как только девочка поворачивала голову. Выглядело жутковато. — Может, мы сможем использовать это оборудование, чтобы понять, что с ней происходит, — предположил Ярослав. — А я что делаю? — неожиданно огрызнулся Максим. Они начали работать вместе, пытаясь разобраться в показателях. Лиза сидела тихо, слушая их, и ее дыхание становилось все более учащенным. Графики самочувствия пришли в движение. — Что-то не так? — спросила девочку Алиса, заметив ее состояние. — Оно... оно близко, — прошептала Лиза. Оно хочет выйти. Внезапно мониторы начали мигать. Один за другим приборы включили тревожную сигнализацию. Лиза вскрикнула, сжимая голову руками. «Оно здесь!» – закричала она. «Оно здесь!» «Что происходит?» – в панике спросил Максим. Комната наполнилась ярким светом, а Лиза исчезла. «Где она?» – в ужасе спросила Алиса. «Не знаю», – ответил Ярослав, оглядываясь вокруг. «Но что-то пошло не так». Лампы на потолке вспыхнули и одна за другой взорвались. Комната погрузилась в полумрак. Свет давали только мерцающие экраны поврежденных мониторов. В этот момент из динамиков раздался голос. «Вы попробовали и спровоцировали всплеск. А теперь? Теперь вы должны бежать». «Бежать? Куда?» – спросил Максим. «Лиза. Она больше не здесь. Но то, что она принесла с собой, теперь свободно. Оно идет за вами». «Что?» – в панике спросила Алиса. «Бегите!» – крикнул голос. «Бегите, Бегите пока, пока не, не поздно. поздно!» Дверь открылась, и они, не раздумывая, бросились в коридор. За ними раздался громкий рев, и они почувствовали, как что-то огромное и темное начало преследовать их, как будто сплошное облако, спрут, чернильное пятно, разливающееся прямо в воздухе. «Что это?» – кричал Максим, бежавший впереди. «Не знаю, но бежим быстрее!» – ответил Ярослав. Они мчались по коридору, не зная, куда он ведет хаотично поворачивая снова и снова. За ними гналось нечто, что они даже не могли описать. Это была тьма, ожившая и жаждущая их поглотить. Абсолютный ужас. — Впереди дверь! — крикнула Алиса. Они ворвались в комнату с зеркалом во всю стену, из которой начали исследование, и дверь захлопнулась за ними. Внутри пока было тихо и спокойно, но они знали, что это лишь временная передышка. — Что теперь? — спросил Максим, тяжело дыша. Не знаю, ответил Ярослав. Но мы должны найти способ остановить это... Чтобы это не было. А если не сможем? спросила Алиса. Тогда... Тогда мы все погибнем. Тихо сказал Ярослав. Комната погрузилась в тишину, но теперь она была не такой уж уютной. Они знали, что за дверью их ждет нечто, с чем они, возможно, не смогут справиться. Но у них не было выбора. Они должны были попытаться. Надо вернуться в лабиринт предложил Максим. Согласен, кивнул Ярослав. Можно только не прямо сейчас. Они начали осматривать комнату, надеясь найти что-то, что поможет им в борьбе с тем, что их преследовало, что ждет снаружи. Но в глубине души каждый из них понимал, это только начало их испытаний. Они стали лабораторными крысами в каком-то зловещем эксперименте. Комната уже не была пустой. На столе стоял небольшой металлический куб, который слегка мерцал голубоватым светом. На его поверхности были выгравированы непонятные символы, которые, казалось, двигались, если смотреть на них под определенным углом. «Что это?» – осторожно спросила Алиса, не решаясь подойти ближе. «Не знаю», – ответил Максим, – «но я бы здесь ничего не трогал». Ярослав, всегда более решительный, шагнул вперед и протянул руку к кубу. Как только его пальцы коснулись поверхности, комната наполнилась ярким светом, а женский голос, который они слышали раньше, снова заговорил. Вы нашли и можете активировать выход из лабиринта. Это устройство может переместить вас в безопасное место, но только один раз. Используйте его с умом». «Безопасное место?» – переспросил Ярослав. «А где это?» «Это экранированная лаборатория, где вы сможете попробовать найти ответы». Ответил голос. «Отлично», – пробормотал Максим. «Как будто нам мало того, что уже происходит». «Что будем делать?» – спросила Алиса, глядя на друзей. — У нас нет выбора, — сказал Ярослав. — Мы не можем оставаться здесь и не можем выйти наружу. Это устройство — наш единственный шанс. Дверь начала темнеть и выгибаться, как будто была сделана из тонкого мягкого металла. Снаружи что-то неторопливо пыталось вдавить ее внутрь. — Мы должны остаться, чтобы попробовать помочь Лизе, — заметила Алиса. — Или погибнуть, — высказал общий страх Ярослав. — Это уже не она. Мы все видели, что девочки больше нет. Вместо нее тьма, от которой даже у меня мурашки по всему телу. Давайте не будем терять времени, – попросил Максим. Как это работает? Просто коснитесь куба одновременно, – ответил женский голос. Устройство активируется автоматически. Они обменялись взглядами, затем одновременно положили руки на куб. В тот же момент комната начала растворяться вокруг них, а их тела охватило странное ощущение невесомости. Они чувствовали, что их затягивает в какую-то воронку, а перед глазами мелькали яркие вспышки света. Когда они снова открыли глаза, то оказались в совершенно другом месте. Это была большая просторная лаборатория, наполненная незнакомыми устройствами и экранами, на которых отображались сложные графики и диаграммы. В центре комнаты стоял человек в белом халате, который, казалось, ждал их. «Добро пожаловать», — сказал он, улыбаясь. «Я доктор Игорь Эммануилович. Вы, должно быть, те самые путешественники, о которых мне говорила Валентина». «Вы?» — удивленно спросил Ярослав. «Ну, я один из тех, кто пытается понять, что происходит с нашим миром», — ответил доктор. «И, судя по всему, вы тоже оказались втянуты в эту историю». «Что за история?» — спросила Алиса. «Мы ничего не понимаем». «О, это долгая история», — сказал доктор. «Но я постараюсь объяснить. Наш мир...» Он, ну, не такой, каким кажется. Мы живем в реальности, которая постоянно меняется, и эти изменения вызваны другими людьми, которые, как вы, способны перемещаться между мирами». «Значит, в вашем мире много путешественников?» – спросил Ярослав. «А они умеют контролировать перемещение?» – задал вопрос Максим. «Что они ищут?» «Зачем им это надо?» – спросила Алиса. «Не все сразу молодые люди», – рассмеялся доктор. «Отвечу на вопрос девушки. Некоторые туристы делают это ради знаний, другие – ради власти. Но есть и те, кто просто не может остановиться. Они становятся угрозой для всех миров, включая наш». Ализа, спросил Ярослав. «Что с ней случилось?» «Лиза!» – доктор вздохнул. «Она была ошибкой». Она принадлежит изначально нашему миру, но в отличие от других туристов умеет возвращаться, выбирать конечную точку прыжка. Мы думали, что сможем использовать ее, чтобы понять, как работают эти перемещения, но мы недооценили то, что она принесла с собой. Неужели можно пронести что-то из параллельных миров, рассуждал Ярослав? Я думал, перемещается только разум, выбирая подходящее тело. Это так. С точки зрения равновесия иначе быть не может терпеливо объяснял И.И. Но Лизе удалось невозможное, почти нарушающее законы физики. Вместе с ее сознанием переместилось еще одно, как имплант, вирус, паразит. «А что это было?» – спросила Алиса. «Мы до сих пор не знаем», – признался доктор. «Но это что-то древнее и очень опасное. Мы думаем, что оно не принадлежит ни одному из миров. Существует между вселенными, питаясь энергией тех, кто пытается перемещаться». «И что теперь?» – спросил Ярослав. «Мы уже закрыли наши порталы в другие миры. Из нашего больше никто не сможет переместиться. Кроме того, мы запустили все генераторы и сканеры, мгновенно выявляющие пришельцев. Но вы же понимаете, что все равно есть риск, что мы не уследим за каким-нибудь особо шустрым прыгуном. Ваша задача – закрыть вообще все порталы. Между всеми мирами, чтобы сущность не могла попасть ни в один из них». «Закрыть порталы?» – удивился Максим. Но как мы тогда вернемся домой? Если вы этого не сделаете, сказал доктор, это что-то постепенно уничтожит все миры. Они молчали, осознавая тяжесть ситуации. Возвращение домой казалось теперь не такой уж важной целью по сравнению с тем, что им предстояло сделать. По крайней мере, они осознали, что не могут принести тьму в свой мир. Если у нас получится, вы, нас и других пленников «Выпустите из этого центра?» – спросила Алиса. «Не собираюсь вас обманывать». «Нет, никогда», – честно ответил И.И. «У вас простой выбор – попробовать спасти Вселенную или прожить скучную жизнь в небольшой камере. Правда, у вас есть преимущество перед остальными путешественниками. Вас трое. Многие сидят поодиночке». «Хорошо», – наконец сказал Ярослав. «Мы согласны. Как мы можем помочь?» «У меня есть кое-что, что может вам пригодиться», сказал доктор, подходя к белой доске с какими-то узорами. «Это сигил, который может временно блокировать все перемещения. Если вы сможете добраться до источника этого чего-то, вам надо просто нарисовать его в воздухе, чтобы закрыть портал. Все перемещения остановятся ровно настолько, чтобы хранители кармы его окончательно уничтожили. Запомните рисунок, это крайне важно». «А где этот источник?» спросил Максим. Он находится в математическом центре межмирового пространства, ответил доктор. Если хотите, в десятом измерении. Чтобы добраться туда, вам придется пройти через цепочку миров. Мы дадим вам такую возможность. Откроем коридор на секунду. Выпустим вас. Звучит как план, с сарказмом сказал Ярослав. У вас был выбор, сказал Игорь Еммануилович. Вы захотели поучаствовать в эксперименте. Вы не объяснили нам всех условий, начиная злиться, сказал Ярослав. Вы просто запустили нас в лабиринт, как лабораторных крыс. Это правда, кивнул ИИ. Но из лабиринта существует больше одного выхода. Вы же по какой-то причине безошибочно выбрали комнату Лизы. Вы даже не спорили между собой, стоит ли в нее заходить. Вы приняли это решение совместно и самостоятельно. Значит, ваше знакомство с ней было предопределено. Сколько путешественников вы запускали в лабиринт? Задал вопрос Максим. Всех. Игорь Еммануилович пристально смотрел в его глаза. «Большинство находили выход, хоть и не сразу. Вы первые пришли к Лизе. «А если бы мы нашли выход, а не комнату с девочкой?» — решила уточнить Алиса. «Вас все равно бы не выпустили из центра», — вздохнул ИИ. «Дали бы комнату, снабдили едой и книгами, придумали занятия». «Похоже на пожизненное заключение», — заметил Максим. «Так и есть», — согласился Игорь Еммануилович. «Мы не рискуем нашим миром». Центр – автономная изолированная система, которую не могу покинуть даже я. Так вы готовы развить свой успех? Попробовать остановить тьму? Мы сделаем это, твердо сказал Ярослав. Это гораздо интереснее, чем ничего не делать. Ну, Тогда советую вам отдохнуть, сказал доктор. Он указал на дверь в конце комнаты. Они молча направились туда, чувствуя тяжесть ответственности, которая легла на их плечи. Комната для отдыха оказалась небольшой, но уютной. На стенах висели странные картины, изображающие пейзажи, которые, казалось, не принадлежали ни одному известному им миру. На полу лежал мягкий ковер, а в углу стояли три кровати, аккуратно заправленные. На столе рядом с кроватями лежали бутылки с водой и несколько упаковок еды. «Ну, хоть тут можно передохнуть», – сказал Максим, бросаясь на одну из кроватей. «Я уже забыл, что такой нормальный сон. Всю прошлую ночку кое-кто до утра разговаривал с нейросетью». «Да» согласилась Алиса, садясь на край другой кровати. «Но я не уверена, что смогу уснуть». «Все это... Оно слишком странное». «Мы справимся», — сказал Ярослав, хотя в его голосе слышались сомнения. «Мы должны». «А если нет?» — настаивала Алиса. «Тогда...» — Максим вздохнул. «Тогда, по крайней мере, мы попытаемся». Они молча легли, каждый погруженный в свои мысли. Впереди их ждало неизвестное, и они знали, что это, возможно, будет самое необычное испытание в их жизни. «Давайте отдохнем», – предложил Ярослав. «Завтра будет долгий день». Они кивнули, понимая, что это, возможно, их последняя передышка перед тем, как все изменится навсегда. Свет в комнате мягко погас. Максим, казалось, уже начал засыпать, но вдруг он резко сел, глядя на дверь. «Вы слышали это?» – спросил он. «Что?» – насторожилась Алиса. «Шепот», – ответил Максим кто-то шепчет за дверью. Ярослав встал и осторожно подошел к двери. Он приложил ухо к поверхности, но ничего не услышал. «Может, тебе показалось?» предположил он. «Нет», настаивал Макс. «Я точно слышал». В этот момент дверь слегка приоткрылась, и в щель проскользнул тонкий луч света. За дверью находилась надежно изолированная, по заверениям Игоря Еммануиловича, лаборатория, в которую невозможно проникнуть никакой тьме. Они замерли, ожидая, что произойдет дальше. Из-за двери донесся тихий голос. «Вы... Вы сможете мне помочь?» Это был голос девочки. «Лиза?» – осторожно спросила Алиса, подходя к двери. «Это ты?» «Да», – ответил голос. «Что случилось?» – спросил Ярослав, открывая дверь шире. Лиза стояла в лаборатории. Ее лицо было бледным, а глаза полны страха. Она выглядела еще более хрупкой, чем раньше. Никому даже не пришла в голову мысль спросить, как она вошла в лабораторию. Получается, хваленая защита не может удержать сущность. — Оно, оно внутри меня, — прошептала она. — Оно хочет вырваться. Я не могу его контролировать. Девочка на ощупь вошла в комнату отдыха. Пересилив страх, Алиса встала из постели, медленно подошла к Лизе, взяла за руку и проводила к своей кровати. — Расскажи, что ты чувствуешь? — попросил Максим. «Они называют это злом», – ответила Лиза. «Оно не зло. Оно просто потерялось. Оно ищет дорогу домой». «Домой?» – удивился Ярослав. «Оно из другого мира», – объяснила Лиза. «Оно не может вернуться, потому что порталы закрыли. Оно застряло». «И что? Оно использует себя, чтобы выбраться?» – спросила Алиса. Лиза кивнула, ее глаза наполнились слезами. «Оно не хочет причинять вред» но оно не умеет контролировать себя. Оно не понимает, что хорошо, а что плохо. Оно просто хочет домой. Если мы сможем открыть портал, оно уйдет, и ты будешь свободна. Вслух размышляла Алиса. «Но как?» – спросил Максим. «Доктор сказал, что порталы нужно закрыть, а не открывать. Для нас они готовы открыть окно. Может, это и есть шанс избавить этот мир от того, что он боится больше всего?» предположила Алиса. «Если мы сможем найти источник этого чего-то, мы сможем помочь ему вернуться». «Это рискованно», — сказал Ярослав. И И сказал, что тьма живет не в каком-то конкретном мире, а в пространстве между ними. Но если мы не попробуем, Лиза погибнет. Лиза улыбнулась, но ее улыбка была печальной. «Спасибо», — прошептала она. «Комната начала темнеть. Предметы поплыли». Лиза парила в полуметре над полом, раскинув руки в стороны. Ярослав посмотрел на дверь. Она с хлопком закрылась. Можно даже не сомневаться, что просто так из помещения никто не выйдет. «Откройте нам портал!» – потребовал Ярослав. Никакого эффекта его слова не произвели. Комната начала как будто раскладываться. Стены изгибались, повторяя пространство комнаты, как будто они оказались в полностью зеркальной комнате. Макс присмотрелся. Фигуры в повторяющихся до бесконечности комнатах были невероятно похожи на их, но чем дальше находился дубликат помещения, тем заметнее становились отличия. Менялись одежда, прическа, даже то, как они стояли в комнате. Это происходило во всех направлениях. «Хорошо, открою портал», – послышался женский голос во всех видимых повторениях. Пространство раздвинулось, а потом лопнуло, как перекачанный воздушный шарик. Вокруг была абсолютная темнота. Внезапно все пространство осветила яркая вспышка. Они вчетвером висели в невесомости. Их втянуло в абсолютно ослепительный свет. Свет рассеялся, превратившись в какие-то разноцветные лоскуты. Сначала они были маленькими, но постепенно удлинялись, начали скручиваться, сплетаться. Их тела были абсолютно эластичными настолько, что начали вплетаться в эту бесконечную нить. Нити сплетались, разрывались, соединялись снова, сходились и распускались. Максим, Ярослав, Алиса и Лиза это не просто видели, они это чувствовали. Толстый поток световых канатов начинался в необозримой темноте и в темноту уходил. Он висел прямо в воздухе перед ними. Ярослав вдруг осознал, что может не просто читать мысли каждого, он чувствует то же, что остальные». Он чувствовал робкую и нежную любовь Алисы к себе, любопытство Максима, страх Лизы. Он попытался услышать свои чувства, но ничего не нашел. У него не было ни страха, ни любопытства, ни радости. Он просто был. От светящихся тел к потоку шли паутинки ярких ниточек. У Лизы их было больше всех. Она была в коконе света. От тело Ярослава к водопаду света, наоборот, тянулось всего несколько тонких хрупких потоков. «Надо нарисовать сигил», – подумал Ярослав. «Подожди», – почувствовал он мысль Алисы. «Мне кажется, все не так просто». Максим пошевелился, и несколько ниточек с треском оборвались. Лиза безвольно висела в своем коконе, не предпринимая никаких действий. Ярослав протянул руку, дотронулся до соединяющих ее с потоком нитей. Они лопнули. Лиза вздрогнула, не отдавая себе отчет, Действуя по наитию, Максим и Алиса начали обрывать свои ниточки, освобождаясь от них. Ярослав обрывал нити, идущие к девочке. Лиза открыла глаза, полные ужаса. — Не совершайте ошибку, — пробормотала она. — Почему ты считаешь, что это ошибка? — спросил Ярослав, на секунду остановившись. — Вы не понимаете, где оказались, да? — Нет, не понимаем, — призналась Алиса. От светящегося потока потянулись новые ниточки, окутывая четверых путешественников. Это суть мироздания. Вы не можете не быть частью вселенных. Ярослав продолжал обрывать ниточки Лизы. Девочка затряслась, заплакала, потом засмеялась. Оборвав последнюю нить, они увидели, что тело девочки начало таять, растворяться. «Что происходит?» – с ужасом спросила Алиса. «Этого не может быть!» – закричал Ярослав. «Это абсурд, гипноз, сумасшествие! Всего этого не существует!» Неужели вы не понимаете, Ярик? У нас осталось по одной ниточке, — заметил Максим. Что будет, когда мы их оборвем? Они смотрели на светящиеся, изгибающиеся пуповины, идущие от их тел к потоку. Извиваясь, они переплелись в канат. Друзей притягивала к потоку, увлекала в него. — Последняя возможность, — сообщил Ярик. Либо мы освобождаемся, либо просто сгорим. Про магическую фигуру, которую они пообещали Игорю и Эммануиловичу нарисовать в воздухе, все уже забыли. Принять решение они не успели, их втянуло в поток настолько быстро, что они просто не успели ничего понять.